Глава двадцать Когда зазвонил телефон, Ребус был на кухне. Звонил Билл Роустон. «Приветствую, Билл, как прошла беседа?» «Вполне ожидаемо». «А ты чего-то ожидал?» «Если только до тебя не доходили слухи об обратном. Может, пусть твой врач вмешается, чтобы к тебе больше не приставали?» — Джон, мне не нужна жалость. Сазерленд отлично сформулировал, тем приятнее будет результат, учитывая, сколько лет прошло. Умеет он найти нужные слова. — А у тебя нет для меня новостей? Ребус положил наручники на разделочный стол. Во время разговора он поглаживал их пальцем. — Не особо. День выдался небогатым на события. Если не считать Каферти, Уртан-Вудс, Дома и Деревни, Стила с Эдвардсом, Алекса Шенкли. Держи меня в курсе, ладно? Ладно, береги себя, Билл. Едва Ребус закончил разговор, как телефон снова зазвонил. — Я не помешала? — спросила Шимон Кларк. — Только моему ужину. — Кордон-Блю, не сомневаюсь. — Совес в микроволновке считается? — Вряд ли. — Даже если вместо ягнятина взять глухарку. — Да, мастер ты управляться с глухарями. — Бывали у меня и такие дела. — А если я предложу тебе порыться в одном относительно свежем, есть шанс, что тогда мы сможем прижать к ногтю Стила и Эдвардса? — Как? Они слили мой номер дяди Элиса Мейкла. Номер телефона и домашний адрес. Сволочи, ни перед чем не остановятся, чтобы нагадить. Но если мы не поленимся, дело может кончиться их увольнением. И для этого мне понадобится всего лишь сунуть нос в дело Мейкла. А еще лучше, если благодаря тебе мы сможем вытащить из тюрьмы невиновного. — Уверен, что это пойдет тебе на пользу. Странно, но когда я читал, как дядя хлопотал насчет поисковой партии, знаешь, что пришло мне в голову? — Что? — Что он и есть убийца. Дядя. — В таком случае странно, что он захотел, чтобы еще кто-то взглянул на дело. — Наверное. — Но опять-таки он человек взрывной, может, просто не продумал все до конца. Думаю, весь его нервяк — следствие посттравматического расстройства. И Стилл дали твой адрес мистеру нервяку? Да. И он тебя навестил? Просканировал территорию и оставил образец на дверной росписи. чтобы соседи знали, что за животное обитает в здешнем стойле. — Врезать бы скоту. — Вероятно, в свое время ты бы так и сделал. — Шивон, не оставляя этого так. Ты же знаешь, что будет дальше. Дальше будет только хуже. Ребус помолчал. — Почему ты не хочешь подать рапорт? — Джон, как, по-твоему, выживают в АКО? «Каждый слух, каждая грязная лыка в строку...» Ребус защелкнул наручники на свободной руке. «То есть, кому бы ты ни принесла дело, устила на этого человека наверняка что-нибудь окажется. Надо, чтобы не просто мое слово против их слова. Надо, чтобы Даллас Мейкл заговорил. А чтобы это произошло, я должен взглянуть на дело его племянника». Ребус поразмыслил. Он правда думает, что парень невиновен? Похоже, да. М -м -м -м -м -м думает или знает. Есть вероятность, что он тебе о чего-то не договаривает. Ну, по паузе в трубке Ребус понял, что Кларк обдумывает сказанное. Может быть, признала она наконец. Шиф. Мы должны вывести его из игры. Похоже, он опасен. Я могу с ним управиться. У тебя электрический пистолет под подушкой. Перцовый баллончик, — поправила Кларк. Может быть, потому у тебя и личная жизнь такая. Джон, ты возьмешься за дело Элиса? Конечно. Но если я ни к чему не приду... Тогда у нас выбор небольшой, верно? В смысле, мы выведем дядюшку Далласа из игры? Именно так. Тогда с утра возьмусь. Тебе придется смухлевать с расписанием? а расписание не беспокойся. Сосредоточься на поисках того, кто убил Стюарта Блума. Приятного аппетита, Джон. Надеюсь, Брилу что-нибудь перепадет. Спокойной ночи, шивон. Не выпускай из рук перцовый баллончик.